Комната была зеленая, темно-зеленая, потолок зеленой тканью обит, стены аналогично, окна шторами тяжелыми наглухо задернуты, а под ногами трава, тоже темно-зеленая. И в траве этой тропинка к столу в центре протоптана. Средней такой примятости, словно человек семь-восемь по ней прошло. Восемь их вокруг стола и сидела. Скрывать не буду. Травкой этой муравкой они меня удивили. Даже дернулся было наклониться, сорвать стебелек какой, на зуб попробовать. Спохватился. Изобразил, будто рукав у гимнастерки поправлял. И шаганул при этом мимо тропинки. Хрустнуло под подошвой. Тихо, но для моих привычных ушей вполне отчетливо. Именно как молодая сочная трава хрустит. Ловко. Стол зато не зеленым был, и стулья, я даже обрадовался. Нормальный такой деревянный цвет, то есть, в смысле... Ну, деревянный он был, светло-лакированный и круглый. Не цвет, понятное дело, а стол. Точь-в-точь, -точь, думаю, как в кашалоте. фу ты, в камелоте, хотя нет, вру. У Артура рыцарей было много, точно не помню, но, кажется, рота, а то и больше. Ну, а здесь, на отделение, максимум уменьшенный вариант, так сказать. Артура, короля... Нет, думаю, что-то у меня в голове шестеренки не в ту сторону крутятся. Давно я уже столько всякой чуши за раз не думал. Знал я из отделения этого только двух. Его сиятельство герцога Лера Виртиса над стражами ее высочества начальствующего и графа Леммита. Знал, ну, в смысле разговаривал, и, соответственно, кое-какое впечатление успел себе составить и о себе оставить. А остальных только видел, да и то не всех. Принцессу, например, целых три раза удостоился». Ее высочество принцесса дарсалана для здешних примерно как товарищ Сталин или Жанна Орлеанская. Последняя надежда света, как они ее величают. Мне от этих величаний каждый раз тоскливо делалось. Ну как можно всерьез рассчитывать на девчонку, которая еще и восемнадцать-то полных не стукнула? Да будет она хоть трижды королева. Дети войны не выигрывают». Форма на этой восьмерке была, что называется, повседневно-придворная. То есть, яханты, ониксы и прочие аметисты присутствуют, но в переносимых для зрения количествах. В отличие от парадных выходов, там любого хлыща обдери ювелирному на год торговли. Вы только не подумайте, что старшему сержанту Малахову этот драгоценный изобилие поперек горла встало. То на товарищей камбриге рубинчики подсчитывает, то на придворных. Мне просто интересно, откуда? Королевство здешнее, как я по местным кривым до да приблизительным каратам прикинул, все же не так, чтобы сильно велико. И с Белоруссией, а то и мельче. И особого изобилия по части золото-алмазых месторождений не наблюдается. По крайней мере, на тех картах, что мне видеть доводилось. Может, конечно, и другие карты есть. Со штемпельком, секретно. Старшим сержантам в руки не давать. Не знаю. Пробовал местных осторожно так расспросить. Люди разные, ответ один. Гномы. А что гномы? Тоже ведь люди как люди, только низкорослые. Ну так у нас всякие пигмеи... С бушменами тоже не великаны. Как низкий рост прогрессу в горнодобыче способствует, не понимаю. А разве что штреки меньшей высоты и на креплении экономить. Так, по идее, ее объем выдачи на гора должен упасть соответственно. Гномы. Послушать местных, так гномы эти, все сплошь такие ударники-стахановцы, что обычному человеку... Рядом с ними лучше и не становиться. Сгоришь на месте. От стыда. За мизерность производимых тобой результатов. Притом они гном эти. Кроме горного дела, еще и по химии, спецы, экстраколасса. В металлургии, ювелирных дел мастера несравненные. Прямо хоть приходи к ним под гору, да партбилеты всем раздавай. А уж как полезности всякие подземные чуют. Интересно, а в самом деле можно в процессе эволюции у себя рентгеновское зрение выработать? Так, чтобы кинул на скалу и на пять, а лучше на десять метров вглубь. Чем не вариант? Отловить бы какого-нибудь гнома, благо их в замке человек пять и десять постоянно наличествует, и на учебное минное поле отвести Если хотя бы половину мину, кажется... Есть и другой вариант. Нынешнее королевство, как я понял, это вариант сильно урезанный. И вполне себе может быть, что на временно оккупированных местными чернокнижно-фашистскими гадами территориях и копии алмазные имеются, и прочие мраморно-хрустальные залежи. Ну, а то, чем здешние бояре друг дружке зайчики в глаза пускают, так и не более чем остатки». Эвакуированных ценностей, фамильных. Ладно, это меня уж чего-то опять в сторону понесло. Восемь их вокруг стола сидело. И два стула, пока свободных. К одному из этих стульев товарищ Комбриг, не сбавляя шага, прошествовал и сел. Ну и я следом, на последний оставшийся. А что? Других распоряжений от старшего позванию не было значит делай как я если же ошибочка накладочка вышла и стул для какого то маркиза, опоздавшего бы был припасен стану не гордый сижу молчу по сторонам соответственно потихоньку поглядываю и остальные молчат только глазами турк турк словно перекрестным огнем чаще всего косились на типуса кто по правой руке от принцессы сидел. Занятный такой товарищ. Уж на что я в придворных хитросплетениях ни уха не рыла и то гляжу и понимаю. Это явно не челядинец какой-нибудь из приближенных особ, и вообще не нашего, в смысле не здешнего полета птица. Понимаю, и при этом в упор не понимаю, с чего такие вот выводы в голове рождаются. Ну, сидит себе старикан неопределяемого возраста, в грязно-белую мантию завернутый, борода средней клочковатости куда-то под столешницу спускается, на голове шляпа типа гриб сидит. Но что-то в нем такое, неуловимое, ускользающее, взгляд, словно магнитом тянет. «Неудивительно» что остальные все тоже на него косятся, кроме принцессы. Принцесса! Ее высочество дарсалана смотрело только и исключительно на меня, и взгляд этот был очень странный. Всякое в моей интересной, хоть и не очень-то долгой жизни бывало. На меня глядели по-разному, и при мне глядели, Но вот такого взгляда мне до сих пор фиксировать не доводилось. Хотя в сорок втором зимой, в начале февраля, бой за деревню. То ли большие казинцы, то ли малые огурцы, не помню. Первая атака провалилась. Мы откатились назад и в воронке посреди поля. Здоровая ямища! Уж не знаю, с чего она там взялась в чистом-то поле. Вместе со мной укрылись трое. Юрка из второго взвода, старшина Хатиненко и еще один таджик, второй номер дегтяря. Мы сидели в этой воронке, ждали сигнала. Потом Юрка начал жевать галету. А старшина цепила от ремня фляжку и пустил ее по кругу. И вот когда я передавал фляжку таджику, я вдруг заметил, как он смотрит на хотиненко Неблагодарно или, наоборот, злобно. Нет, просто так на людей не смотрят, по крайней мере, на живых. Потом на дальнем краю деревни в взахлеб застучали пулеметы, третья рота, она шла в обход. И две красные ракеты повисли точно над нашей воронкой, а значит, надо было вылезать и идти вперед. И мы вылезли и пошли. Нам повезло. Атакованные с флангой тыла немцы запаниковали. Мы ворвались в деревню почти без потерь. Почти. Это двое легкораненых и двое убитых. Одним из убитых был старшина Хотиненко. И вот принцесса дарсалана смотрела на меня. Нет, совсем не так она на меня смотрела. В этом ее чертовом взгляде... Слишком много было намешано. Любопытство, надежда, ненависть, жалость, глаза, особенно женские, ну, тот еще омут. Одно знаю твердо. Мир, где семнадцатилетняя девчонка может так вот взглянуть, что-то в этом мире глубоко неправильно.